Глава девятая. Утро после героической попойки и финальной драки началось с того, что кто-то решил устроить в моей голове репетицию оркестра тяжелой артиллерии. Каждый удар сердца отдавался в висках, как выстрел орудия главного калибра, а попытка открыть глаза приводила к ощущению, будто кто-то воткнул в глазницы раскаленные спицы. Язык превратился в кусок наждачной бумаги, а во рту поселился вкус который можно было описать только как смерть богомола после недельного разложения. Подъем, бедолаги. Голос старшего сержанта Рычкова прогремел над рядами коек, как труба архангела, возвещающая конец света. «Живо на построение! У полковника для вас две новости, хорошая и плохая. Угадайте, какую он озвучит первой». Я сполз с коеки помятым и категорически нежизнеспособным. Каждое движение отзывалось болью где-то в районе души, если предположить, что она находится одновременно везде. Рядом Толик издал звук, который в дикой природе издают умирающие морские котики, жалобный, протяжный и безнадежный. «Санек!» — прохрипел он, цепляясь за край койки, как утопающий за соломинку. «Напомни мне больше никогда не бить офицеров и не пить с офицерами, и вообще не пить, и вообще не жить!» «Заткнись и одевайся!» — посоветовал я, пытаясь попасть ногой в штанину. Это оказалось сложнее, чем целиться в движущегося богомола. Штанина почему-то множилась и уворачивалась. С третьей попытки мне удалось достичь цели, что я посчитал маленькой, но важной победой. Капеллан уже стоял полностью одетый у своей койки. Форма застегнута на все пуговицы, ботинки начищены. Если мне знать, можно было подумать, что он вообще не ложился, только легкая ссадина на лице. И сказал Господь, да будет похмелье дабы человек помнил о грехах своих. пробормотал он, усмехнувшись и заметив мой взгляд. Эклезиаст глава никогда не написанная, но остро необходимая. Мэри выглядела свежей, ни тени похмелья, ни признаков вчерашней драки. Если не считать костяшек правой руки, украшенных засохшей кровью, как военными медалями собственного производства. Она методично проверяла свое снаряжение, словно готовилась не к построению, а к боевому выходу. Кроха сидел на койке, которая жалобно скрипела под его весом, и массировал виски ладонями размером с крышку канализационного люка. При каждом движении его пальцев раздавался хруст, от которого у остальных дергался глаз. Звук напоминал ломающиеся кости, что в нашем состоянии было особенно неприятно. Путь до плаца превратился в испытание, достойное отдельной медали. Утренние солнце Новгорода-4 решили показаться во всей красе. Их лучи били прямо в глаза с садистской точностью, словно светило личном стиле каждому из нас за вчерашнее. Воздух был влажным и липким, что в сочетании с похмельем и болью во всем теле создавало ощущение, будто идешь через кисель, одновременно утопая и затыхаясь. Другие подразделения, расквартированные на базе, выходили на свои построения. Местные смотрели на нас с плохо скрываемым злорадством, Вести о вчерашней драке уже разлетелись по гарнизону. Некоторые показывали друг другу на нас пальцами и что-то оживленно обсуждали. Один лейтенант с забинтованной головой, явно участник вчерашних событий, смотрел на нас так, будто примерялся, кого бы пристрелить первым при удобном случае. Плац охранных войск представлял собой огромный прямоугольник выжженного бетона, окруженный административными зданиями. С одной стороны выселись ангары с техникой, с другой — штаб местного гарнизона, серое здание без единого украшения, похожее на огромный бетонный гроб. Именно оттуда сейчас выходили офицеры. Построение нашего батальона больше напоминало сборище переживших катастрофу. 200 человек, все, что осталось от почти полного батальона, выстроились в подобие рядов. Полковник Кнутов вышел к строю походкой человека, который изо всех сил старается идти прямо, но земля под ногами предательски уходит в сторону. Каждый шаг был выверен с точностью сапёра разминирующего поля, осторожно, методично, с полной концентрацией на процессе. Механическая рука слегка подрагивала, издавая тихое жужжение сервоприводов. Его единственный глаз был красным, как у альбиноса-вампира после недельного запоя. По коже лица приобрела нездоровый оттенок, делавший его похожим на собственную посмертную маску. Рядом с ним, чуть поодаль, маячила фигура, вид который вызвал в моей памяти смутные обрывки вчерашних событий. Что-то большое и тяжелое, летящее через весь зал, крики, звон разбитого стекла. Местный подполковник охранных войск выглядел так, словно его пропустили через промышленную мясорубку, а потом попытались собрать обратно, но некоторые части поставили не на свои места. Левый глаз заплыл полностью, превратившись в узкую щелочку, окруженную всеми оттенками синего и фиолетового от нежно-лилового до почти черного. Нижняя губа распухла до размеров небольшой сосиски, придавая ему сходство с обиженным бульдогом. Форма, явно надетая в торопях, сидела криво. Одно плечо выше другого, титель застегнут не на те пуговицы. Но самое примечательное — огромная шишка на темечке, размером с хорошее куриное яйцо, которую он безуспешно пытался спрятать под сдвинутый на затылок фуражкой фуражка балансировала на этой шишке как цирковой реквизит, грозя свалиться при любом резком движении. «Ваши подчиненные...» начал подполковник, обращаясь к Нутову, сдерживая в голосе плохо скрываемую ярость, смешанную с унижением. Говорил он с трудом, распухшая губа мешала артикуляции, отчего речь звучала слегка шипляво «Вчера устроили форменное безобразие. форме но Он попытался эффектно взмахнуть рукой, но поморщился, «Видимо, ребрам тоже досталось». Движение превратилось в неловкий полувзмах, больше похожий на попытку отогнать муху. «Половина моих офицеров лежит в медблоке, трое — в регенерационных капсулах. Младший лейтенант Петров до сих пор не может разогнуться после того, как какой-то ваш дикарь, он бросил злобный взгляд в сторону строя, явно пытаясь вычислить виновника, ударил его бутылкой по почкам. Капитан Сидоров потерял два зуба. Сержант Кравченко... Майор Кравченко вообще не помнит, как его зовут. С каждой фразой его голос становился все выше, срываясь на виск. Он непроизвольно потрогал шишку на голове и поморщился от боли, что только усилило его ярость. «И вообще это недопустимо. Штрафники должны знать свое место. Они не имеют права поднимать руку на кадровых офицеров сил планетарной обороны. Это... это бунт, это неподчинение, это...» Он запнулся, подыскивая подходящее слово, Но, видимо, похмелье мешало мыслительному процессу. Кнутов слушал эту тираду с непроницаемым лицом мраморной статуи. Только изредка дергался уголок губ. То ли от раздражения, то ли от попытки сдержать совершенно неуместную в данной ситуации ухмылку. Полковник плохо помнил детали вчерашнего вечера. Алкоголь имеет свойство стирать неудобные воспоминания. Но кое-что он точно помнил. Например, тот момент, когда он сам подошел сзади к корущему что-то оскорбительное про штрафников подполковнику. Подошел медленно, почти крадучись, сосредоточенным лицом человека, выполняющего важную миссию. Поднял бутылку, аккуратно, чтобы не промахнуться. И почти нежно, словно укладывая ребенка спать, опустил ее на темечко толстяка. Звук был сочный, как удар по спелому арбузу. «Вы закончили, подполковник?» — спросил Кнутов, когда поток жалобы ссяк оставив после себя только тяжелое сопение. «Я... что?» «Нет, не закончил. Я требую...» «Вы получите компенсацию за моральный ущерб». Кнутов таким тоном, будто обсуждал погоду. «А теперь позвольте мне провести церемонию награждения моих бойцов. У меня есть соответствующий приказ из штаба сил планетарной обороны». «Награждение?» Голос подполковника взлетел до ультразвука. «После того, что они натворили...» После того, как они спасли базу от полного уничтожения, отрезал Кнутов, и в его голосе появилась сталь. Кстати, подполковник, что это первый случай за последние десять лет, когда база после нападения Богомолов осталась цела? Он сделал паузу, давая словам повиснуть в воздухе, когда моклов меч. Догадываюсь, что корпорация «Астромолот» уже перевела благодарственные премии всему командованию, от отчего-то сейчас облизывает мое подразделение с ног до головы. Подполковник заткнулся так резко, словно ему в горло засунули его же фуражку. «Я... э... да, конечно...» — пробормотал он, мгновенно сдуваясь, как проколотый шарик. «Герои... да... конечно, эти парни герои, но...» Кнутов уже перестал его слушать и повернулся к строю. «Солдаты 13-го отдельного батальона...» — голос командира прокатился над плацем, эхом отражаясь от бетонных стен. «Вы проявили мужество и героизм в бою с превосходящими силами противника...» А этих тварей из преисподней можно смело назвать противником. Вы удержали позиции, когда любое другое подразделение бежало бы. Вы не просто выжили, вы и победили». Он медленно обвел взглядом строй, и в этот момент что-то изменилось в его осанке. Плечи расправились, спина выпрямилась. Похмельная слабость словно отступила, уступая место чему-то большему. «Я знаю информацию, которой не знают остальные», — продолжил он. И теперь в его голосе звучала неприкрытая гордость. За последние 10 лет на этой планете богомолы атаковали 17 баз и разработок. Ни одна не уцелела. Ни одна. Оборудование уничтожено. Персонал эвакуирован или погиб. Производство остановлено на месяцы. Охраняемый нами карьер стал первым, где инфраструктура, оборудование и большая часть персонала остались целы. И все это — ваша заслуга. По строю прокатилась волна. Не звуковая, а эмоциональная. Люди начали поднимать головы. Сутулые спины выпрямлялись, опущенные плечи расправлялись. В связи с этим Кнутов развернул планшет, экран которого мерцал в утреннем свете. Приказом командующего силами планетарной обороны Новгорода-4 генерал-лейтенанта Воробьева срок службы каждого бойца 13-го батальона сокращается на 20%. Тишина длилась ровно секунду. Время, необходимое для осознания услышанного. А потом плац взорвался. Кто-то закричал «Ура!», надрывно, с хрипотцой, но искренне. Кто-то просто орал, без слов выплескивая эмоции. Кто-то, их было немного, человек пять, тихо плакал, не скрываясь и не стыдясь слез. 20% Для кого-то это была разница между «может быть выживу» и «точно выживу». Для кого-то шанс еще раз увидеть семью, детей, родной дом. Рядом со мной кто-то, здоровенный дитина из третьего взвода, упал на колени и закрыл лицо руками. Его плечи тряслись. Его сосед, такой же Громила, неловко похлопал его по спине, сам едва сдерживая эмоции. «А ну, тихо!» — крикнул папа, но даже в его голосе слышалось волнение. Строй постепенно успокоился, но атмосфера изменилась кардинально. Это уже были не просто штрафники, отбывающие наказание. Это были солдаты заслужившие признание и получившие надежду. Кроме того, Кнутов слегка улыбнулся, что на его изуродованном лице выглядело жутковато, но трогательно. Особо отречившиеся бойцы будут награждены медалями за отвагу. Прошу выйти из строя тех, кого я назову. Он снова посмотрел в планшет, хотя имена он помнил наизусть. «Выйти из строя для награждения. Мы вышли. Я, Толик, Капеллан, Кроха и Мэри». Встали в линию перед строем, стараясь держаться прямо, несмотря на то, что мир слегка покачивался. Мой подбитый глаз пульсировал в такт с сердцебиению превращая половину поля зрения в размытое пятно. Церемония вручения медалей прошла с неожиданной торжественностью. Кнутов подходил к каждому, прикреплял медаль к груди, пожимал руку, живой рукой, не механической. Когда он дошел до меня, то задержался на секунду дольше необходимого. «Молодец, боец!» «Сказал он тихо, так что слышал только я. Твой план с маткой — это было гениально. По-настоящему гениально. Благодарю, господин полковник», — ответил я, чувствуя странную смесь гордости и тревоги. «А как насчет моей демобилизации из вашего элитного подразделения?» Лицо Кнутова словно закрылось. Он отвел взгляд, сосредоточившись на медали. «Пока не рассматривалась. Бюрократия, сам понимаешь. Военная машина медленно поворачивается». «Медали за один день выдали без проволочек», — вполголоса заметил капитан, получивший свою награду следом за мной. В его голосе звучала та особая интонация, которая появлялась, когда он чуял неправду. А рапорт на демобилизацию солдата из нашего, прости господи, гадюшника, еще не рассматривался. Кнутов дернул щекой и молча отошел к следующему награждаемому, но его молчание было красноречивее любых слов. Толстяк-подполковник, все это время стоявший чуть поодаль и наблюдавший за церемонией с кислой миной, вдруг неожиданно оживился. Он сделал шаг вперед, и на его избитом лице появилось выражение злорадного торжества. «От демобилизации, после того, что вы вчера натворили, молодой человек», он посмотрел прямо на меня, смакуя каждое слово, как дорогое вино. «Можете забыть».